Глава 16. «Это все?» Я в недоумении просмотрел письмо по диагонали. Наверное, в десятый раз. «Все инструкции?» «Других нет», — отрезала Джан. Ничего нового убыток не сообщил. Неизвестно, откуда атакует «Черное око», но есть предположение, что оператор сидит на западе. Так и написано «на западе», без конкретики. Проекции всегда копируют внешний облик оператора, поэтому в случае столкновения с проекцией надо запомнить ее лицо. Именно ее, ведь оператор – женщина. Что касается ограничений по расстояниям, то они есть. Чем больше дистанция, тем больше энергии Ки требуется оператору. Проблема в том, что моя противница, вероятно, достигла второго ранга «одаренного». А это значит, что она освоила непрерывную циркуляцию и не нуждается в медитативном восстановлении. Фотографий нет, адресов нет, по черному оку информации ноль. Терриел обратил особое внимание на тот факт, что проекции используют в бою техники и умения своих потенциальных жертв. Иными словами, к боксеру придет боксер, к мечнику мечник». А это означает, что проекция способна устроить мне веселую жизнь, учитывая мой богатый опыт владения холодным оружием. Зато стало понятно, с какого перепуга та сучка мастерски орудовала кусаригамой. Получается, эти проекции... Они в некотором роде будут и моими слепками. Из хороших новостей. Проекции не умеют создавать оружие. Поэтому внедрение этих сущностей происходит в два этапа. Сначала оператор-ясновидец находит жертву, изучает ее повадки и получает представление о стиле боя, запускает тестовую проекцию призрака, который не видим и не осязаем. Призрак напитывает себя умениями жертвы, привязывается к ней и находит по любым координатам при повторной заброске. На втором этапе оператор закачивает в свое порождение больше энергии через артефакт, делает проекцию вещественной и осуществляет телепортацию. Все это делается с помощью проектора, которым манипулирует оператор. И да, телепортация какая-то странная. У выживших очевидцев возникали ощущения колеблющегося пространства. По спине пробежал неприятный холодок. Мистика одним словом. «Неведомый оператор может наблюдать за мной сквозь тысячи километров, запускать проекцию, копировать оружие и технику боя. Получается, Ока знает обо мне гораздо больше, чем хотелось бы. Оператору известен мой адрес. Не исключено, что адепты тайного общества видели школу, в которой я учусь, банк, в котором я храню деньги, мои огнестрельные игрушки». «Да они держат меня за яйца!» Стоит накатать анонимку инквизиторам, и даже проекции запускать не понадобится. Наблюдай себе со стороны за работой профессионалов. Приедут какие-нибудь черные воронки, оттуда выберутся люди в сутанах, и с этой секунды за мою жизнь никто гроша ломаного не даст. Возникают логичные вопросы. «Во-первых, почему я отделался так легко?» Первая проекция потерпела поражение, но ведь можно послать вторую, третью, и так пока однажды меня не прирежут. Это ведь не люди, их не жалко. Можно тестировать не только кусаригамы, брать шпаги, мечи, копья. Теория вероятностей на стороне противника. Рано или поздно я сделаю ошибку и проиграю бой при прочих равных условиях, потому что я всего лишь человек. Тогда почему за мной не приходят? Не обязательно нападать в пределах дома, где и стены помогают, в прямом смысле этого слова. Жертву можно подловить в темном переулке, в школьном дворе, да хоть в капсуле канатки. Выбрать момент, когда я мочусь в писсуар или читаю учебник. Застать меня врасплох тяжело, но почему никто не пытается? Во-вторых, я не вижу кавалерию. Бригады инквизиторов не ломится в пансионат. «Черные тени не телепортируются в класс, где идут занятия. О чем это говорит? Тайное общество заинтересовалось мной и продолжает собирать информацию. Убивать не хотят, сдавать тоже. А вот использовать в своих интересах – это да. Если я прав, то в скором времени со мной свяжутся, тем или иным способом. Дадут понять, что компромат собран, и надо бы пойти на сотрудничество». Какого рода сотрудничество? Здесь тоже все шито белыми нитками. Убивать направо и налево во имя революции. И убыток, подозреваю, окажется первым в списке. Меня такое положение дел не устраивает. Я всегда был хозяином своей судьбы. И я зарабатываю деньги нелегким ремеслом. Никто не заставит Крикса убивать по щелчку, Это недопустимо. Поэтому я в прежних инкарнациях держался подальше от фанатиков всех мастей, революционеров, масонских лож и прочих неадекватов. Что я могу сделать? Хороший вопрос. В обозримой перспективе приложить максимум усилий, чтобы расправиться с неведомым оператором и уничтожить проектор. Это выбьет почву из-под ног моих оппонентов. Вот только дело не ограничивается проекциями. Теперь, когда черное око знает обо мне, разве смогу я спать спокойно? Тут либо договариваться нужно, либо устраивать им кровавую баню. Выкашивать всех, кто причастен к сбору информации. Звучит дико и напоминает борьбу с ветряными мельницами. Я даже не знаю, с чего начать поиск оператора. Хотя... Проектор — это ведь артефакт. Значит, его можно найти с помощью компаса. При условии, что знаешь, как эта штука выглядит. Свяжись с нашим нанимателем. Обратился я к Джан, которая неспешно потягивала чай из армуду. Я хочу знать, как выглядит проектор. Ты о чем? Штука, с помощью которой создаются проекции. Пояснил я. Сам артефакт. Ладно. Джан пожимает плечами. А здесь разве не написано? Нет. Я могу поискать в снах антикваров, если хочешь». Обдумав предложение соседки, я кивнул. «Хочу». «Заметана». Подмигнула мне Джан. «Но ничего не обещаю. Артефакт, насколько я понимаю, редкий. Да еще каббалисты над ним поработали. Не удивлюсь, если прототип изменен до неузнаваемости». «А плов еще остался?» Встрял в беседу Федор. «Ты уже вторую порцию умял». — заметила морфистка. — Жалко! — возмутился толстяк. — Не жалко. — Я, что ли, бродягу буду просить двери расширять? — Это еще зачем? — Не понял оружейник. — Двухходовочка! Девушка вытянула у Феди тарелку из-под носа и пошла накладывать плов. Мальчишка насупился. — Растущий организм! Я поднял вверх указательный палец. — Правда, в ширину. — Сговорились, да? — Начал возмущаться сосед. «Я не толстый, а крепко сбитый. И это... Я похудею, когда захочу, но потом...» «Ты, Джанушка, слишком вкусно готовишь!» Комплимент — это для девушки удар ниже пояса. Возвращаясь с источающей пар тарелкой к столу, морфистка ласково улыбалась, по-матерински и даже не вспомнила, как ее раздражает уменьшительно-ласкательное обращение Джанушка. — Кушай, мой маленький. — Расти большой, — добавил я, подражая тону соседки. Федор из-под тишка погрозил мне кулаком и шепнул. — Вот придешь ко мне за патронами, упырь. — Кстати, о плове. Джан повысила голос, чтобы привлечь наше внимание. — «Я, Сергей, продолжаю изучать сны людей из твоего мира. И знаешь что?» «Не знаю», — уверенно заявил я. «У вас есть службы доставки», — победоносно выдала Джан. Откровение меня насторожило. Не хватало еще, чтобы морфистка решила наладить нечто подобное в фазисе с привязкой к несуществующему номеру телефона в пустом пансионате. «А еще», — начал я осторожно, — «У нас есть мобильные телефоны». «Классные штуки!» — восхитилась Джан. «Вроде рации у полицейских, только еще круче. Вы тыкаете пальцем в экран, и появляются роллы, пиццы, китайские супчики. Здесь такое не прокатит». Уверенно заявил я. «Почему?» «Ну смотри, допустим, у тебя куча клиентов». Наступает вечер пятницы, и все они решили заказать плов в картонных коробках. Ну, не все, а многие. Пусть будет половина от твоей базы. Голодающие начинают обрывать телефон, но ты можешь разговаривать только с одним человеком. У тебя одна линия. «Федя будет принимать звонки», — парировала Джан. «Но-но!» — пробурчал с набитым ртом оружейник. «Я и фак много рабофаю! «Допустим, ты его уговорила», — отмахнулся я. «Но линия одна, а клиентов, ну, пусть будет сотня. Они звонят, телефон занят, заказать не получается, и ты теряешь деньги. Они идут в ресторан или еще куда-нибудь». «Блин», — расстроилась Джан, — «ты прав». «А как справляются владельцы закусочных в твоем мире?» «Заказывают разработчикам мобильные приложения». Люди тыкают в экранчики, а система показывает тебе заказы. Все довольны, никто не остался без ужина. — Девушка закатила глаза. Слишком сложно. Но я подумаю. Уверена, жителям Фазиса не хватает доставки еды. Это большой город. Еще как не хватает? Одобрил Федя. Я бы заказывал. Постойте-ка, я напрягся, вспоминая. «Некоторые торговцы развозят хавчик своим знакомым и постоянным покупателям. Я видел, как микроавтобусы подъезжают к подъездам. Жильцы выходят, покупают шоти или мацони. Фрукты там разные, мясо, орехи. Не то!» — отмахнулась Джан. «Это ведь не заказ. Ты знаешь, что в четверг какой-нибудь Гоча привозит яблоки, картошку или муку, а ежедневно в десять лука стоит на улице с хлебом. Это не твой выбор». Тебя просто поставили перед фактом, что такое есть. Тоже вариант, — заметил Федя. «Наверное, ты можешь организовать службу доставки», — кинул я версию наугад. «Зачем готовить у плиты или в тандыре? Пусть это делают другие. Ты договариваешься с ресторанами, принимаешь и отвозишь заказы, а повара работают». «Вот эта тема!» — загорелась морфистка. «Но у тебя по-прежнему один телефон», — напомнил я. А работников придется нанимать кучу. Хотя ты, наверное, можешь посадить их на процент от сделки. Удивительно, но рассуждения о внедрении новой бизнес-модели в общество Фазиса вызвали у меня неподдельный интерес. Я даже представил, как Джан руководит телефонистками в арендованном помещении, рассылает курьеров по всем районам города, пишет объявления в газету и заказывает наружную рекламу на стендах. До рекламных роликов на телевидении в этом мире уже додумались. По радио тоже что-то продвигали. Не знаю, сколько это стоит и как сообразуется с клановой политикой. Но блоки, хоть и примитивные, крутились. — С вами было приятно поболтать, — я поднялся из-за стола, — но мне надо заскочить в одно место. — А посуду? Грибоедов будет мыть? — возмутилась Джан. Я умоляюще посмотрел на Федора. «Иди уж», — разрешил Толстяк, — «завтра отработаешь». Я действительно спешил. Следовало пополнить запас кабаллистических патронов для винтовки. Их у меня оставалось ровно два. Учитывая объем коробчатого магазина, я заказал у Федора восемь маленьких друзей калибра 7,62 — после чего связался с добрым эхом и отправил изделие на доработку. Каббалист справился быстрее, чем в прошлый раз, но об этом он меня предупредил загодя в сопроводительном письме. Чтобы забрать патроны, мне пришлось выдвинуться в Желтый район. Китайцы, населявшие Хуабу, жили компактно, одной коммунной, и посторонних на своей территории не привечали». Моя славянская морда сразу бросалась в глаза. Поэтому я чувствовал себя несколько... неуютно. Я слышал, что в период формирования Хуабу азиаты были вынуждены сражаться с местными бандами за каждый сантиметр земли. Поэтому их настороженность можно понять. Предшественник Терриэла видел угрозу в этих ребятах и люто их ненавидел. Думаю, китайцы разрулили ситуацию, заручившись прямой поддержкой клана. А для этого им пришлось пойти на определенные уступки. Подозреваю, что речь шла о каких-нибудь пошлинах или откатах. Почта у азиатов была, с надписями в виде иероглифов. Я узнал это государственное учреждение исключительно по эмблеме конверта с двуглавым орлом на голубом фоне, а также по неизменному почтовому ящику у входа, и столь же неизменному таксофону. Внутри отделения обнаружилась короткая очередь из китайских бабушек и дедушек, которые что-то получали и отправляли. Через стеклянную дверь я увидел залчик с кабинками для междугородних звонков. Все кабинки были заняты. Мигранты общались со своими родственниками из небесного края. Очереди меня не интересовали. Достав из кармана универсальный ключ — Я свернул в узкий коридор, открыл неприметную деревянную дверь, не поленился защелкнуть замок изнутри и лишь после этого направился к дальней стене с ровными рядами ячеек. Обычно эти комнаты пустовали, боксы для простых смертных были удовольствием недешевым. Извлечение было быстрым. Я открыл нужную ячейку вторым ключом, положил внутрь опечатанную бандероль с деньгами, А небольшую посылочку с патронами закинул в рюкзак, закрыв ячейку, обернулся и наткнулся на холодный, немигающий взгляд женщины, которую недавно убил.